Плащ отца был шит из чудесной материей под названием балдахин, потому что её доставляли из Багдада, который иногда называли именно так. Портупея была богато украшена и отделана вышивкой, и мальчик не мог оторвать от неё взгляда. На бархатной шляпе были прикреплены пышные синие перья, и они выгодно подчёркивали яркий цвет его синих глаз. Лорд медленно и неуверенно заговорил. "Олтер, мы с тобой встречаемся абсолютно случайно. Кто знает, может, нам больше никогда не придётся встретиться. Но я хочу, чтобы ты кое-что знал, и скажу тебе об этом сейчас". Он опять надолго замолчал. "Ты сейчас ещё очень молод и не можешь понять всё сказанное мною до конца. Я хочу тебя попросить кое о чём". Я хочу, чтобы ты меня внимательно выслушал и запомнил мои слова. Ты можешь мне это пообещать? Да, милорд. Сын мой сказал граф, глядя куда-то вдаль. Я не стану тебе хвастаться, но я храбрый человек. У меня на плаще был крест, и я сражался с инаверцами. Никто не станет отрицать, что я хорошо владел копьём, но ему было трудно продолжать. В некоторых делах мне не хватает решительности. Когда ты вырастешь, то поймешь, что я пытаюсь тебе сказать. Мне кажется, сильные люди часто проявляют слабость по отношению к окружающим. Это правда. И мне очень жаль, что я не могу сопротивляться желаниям тех, кто день за днем пытается навязать мне свою волю. Я словно воск в сильных руках. Я совершал поступки, о которых, к сожалению, потому что вовремя не сказал нет и не повторял этого слова. Я я по своей слабости не сделал того, что было правильным, справедливым и благородным. В голосе у него слышалась такая горечь, что Олтер взглянул на отца. Ему показалось, что у того сейчас выступит слёзы на глазах. Отец всё ещё смотрел вдаль. И мальчик не видел выражения его лица. «Я не сделал всего, что хотел сделать для тебя, сын мой. Я был слаб, очень слаб». Он еще помолчал, а потом продолжил покаяние. «Олтер, тебе может показаться, что я говорю тебе чушь. Но помни, что ты мне обещал, и не забывай сказанные мною слова. Когда ты подрастешь и станешь разбираться в жизни, Может, тебе удастся кое-что понять, и ты не будешь меня так сильно осуждать. Я на это надеюсь, Олтер, сын мой, прощай. В последний раз Олтер видел отца перед отъездом в Оксфорд. До Герни дошли слухи, что преподобный епископ Ансельм будет произносить проповедь в Сенкастере. Олтер решил, что там будет присутствовать Ингейн и хотел посетить службу. Дорога из Гернидоса к Кастору была длинной. Олтор решил сократить путь и отправился по лесу. Трава пружинила у него под ногами, ему было приятно шагать пешком. Но когда он добрался до города, то был весь пропылённый, и ему пришлось долго отмываться в ручейке, смахивать пыль с башмаков и выбивать куртку и штаны о ореховым прутиком. Когда он вошёл в церковь, было уже поздно. Как и ожидалось, в церкви было полно народу.